С вызовом, с циничной издевкой. Он был хозяином положения. Глава третья. Волк Ларсен оборвал свою брань так же внезапно, как начал. Он раскурил потухшую сигару и огляделся вокруг. Взор его упал на Магриджа. «Э -э -э! «Любезный кок!» — начал он ласково, но в голосе его чувствовались холод и твердость стали. «Есть сэр угодливо и виновато!» — с преувеличенной готовностью отозвался тот. «Ты не боишься растянуть себе шею? Это, знаешь ли, не особенно полезно. Помощник умер, и мне не хотелось бы потерять еще и тебя».